глава 8 страницы со 189 по 265 19 столетие первое французская революция и наполеоновская эпоха создали исключительно благоприятные условия для дальнейшего развития математики. На континенте европы был открыт путь для промышленной революции она пробуждала к занятиям физическими науками, Создала новые общественные классы с новыми взглядами на жизнь, заинтересованные в науке и в техническом образовании. В академическую жизнь ворвались демократические идеи, устаревшие формы мышления вызывали критику, школы и университеты были преобразованы и обновлены. Первоначально новая и разнообразная математическая деятельность была вызвана не техническими проблемами, поставленными новой промышленностью. Англия, колыбель промышленной революции в течение нескольких десятилетий оставалась математически бесплодной. Более всего математика развивалась во Франции и несколько позже в Германии, в странах, где более резко ощущался идеологический разрыв с прошлым и где произошли или должны были произойти радикальные преобразования, подготовившие почву для нового экономического и политического строя капиталистического. Новые математические направления постепенно освобождались от прежней тенденции введить конечную цель точных наук в механике и астрономии. Занятия наукой в целом становились более далекими от требований экономики или военного дела. Сформировался специалист, заинтересованный в науке ради нее самой. Связь с практикой никогда не обрывалась, но часто она оказывалась в тени. Рост специализации сопровождался разделением на чистую и прикладную математику. Сноска первая. Начало первой сноски. Это различие в подходе нашло свое классическое выражение в замечании Якоби относительно мнения Фурье, который был еще представителем утилитарного подхода XVIII века. Верно, что господин Фурье был того мнения, что конечной целью математики является общественная польза, и объяснение явлений природы. Но такой философ, как он, должен был бы знать, что единственной целью науки является возвеличить человеческий ум, и при таком подходе вопрос о числах столь же значителен как и вопрос о системе мира. В письме Клежандру Круглая скобка 1830 год Смотри ВРК Том 1, страница 454, конец Круглой скобки Гаусс Высказался за синтез обоих мнений. Он широко применял математику к астрономии, к физике, к геодезии. Вместе с тем считал математику царицей наук, а теорию чисел царицей математики. Конец первой сноски. Страница 190. В 19-м столетии мы уже не находим математиков и при королевских дворах или аристократических салонах. Быть членами ученых академий уже не составляет их главное занятие. Обычно они работают в университетах или технических школах и являются преподавателями столько же, сколько и исследователями. Вернули, Лагранж и Лаплас преподавали лишь от случая к случаю. Теперь же ответственность преподавателя возрастает. Профессора математики становятся воспитателями и экзаменаторами молодежи. Упрощение связей между учеными в пределах нации приводит к подрыву интернационализма предыдущих столетий, хотя международный обмен мыслями продолжается. Латинский язык науки постепенно заменяется национальными языками. Математики начинают работать в обособленных областях, и тогда как Лейбница, Эйлера, Даламбера можно охарактеризовать как в кавычках математиков, круглая скобка, или геометров, в том смысле, в каком это слово применяли в 18 столетии, конец круглой скобки. О Каши мы говорим как об аналитике, о Келли как об алгебраисте, о Штейнере как о геометре, круглая скобка, даже как о чистом геометре, конец круглой скобки. А о Кантере как об основоположнике теории множеств. Наступило время специалистов по математической физике, за которыми последовали ученые в области математической статистики или математической логики. Только самая высокая степень одаренности позволяла преодолеть специализацию, и наиболее мощное воздействие на математиков 19 столетия оказали труды Гаусса, Римана Клейна, Пуанкаре.